Глава 16. Трудное решение. 22 июня 2015 года. 22.20. «Может быть, мне на тебе жениться, милая?» — думал Кирилл, разглядывая точёный профиль, лежащий на диване девчонки. Сам он устроился с ноутбуком в кресле. Кира смотрела очередную мелодраму, лежа на диване в огромной белой футболке с надписью «Сочи». Кирилл до сих пор удивлялся тому, что ночным сорочкам она предпочитала его майки. Кровь Кирилла все еще бурлила после тяжелой беседы. Она его любит. Чертовски приятно об этом думать. Циничный разум отказывался принять на веру ее утверждение. Но вот сердце... Оно верило и любило в ответ. А во всем, что касалось Киры, его сердце неизменно побеждало разум. Вот и сейчас он с глупой улыбкой любовался припухшим от обилия пролитых слез личиком и представлял, как наденет ей на палец заветное кольцо. Скайп запеликал сообщением. «Сынок, посмотрел презентации? Отчёт мне нужен завтрак одиннадцати, не задерживай». «Эх, пап, не до презентации мне сегодня». Пробормотал он, но все же счёл нужным ответить, что сделает все вовремя, и вернулся к рабочему файлу. Диалог знойных героев мелодрамы звучал привычным фоном. Кира всегда делала звук как можно тише, когда Кирилл работал. Конечно, он мог переместиться в кабинет, но находиться рядом с девушкой было в разы приятнее. Кирилл уже дочитывал первый документ, как вдруг услышал восклицание. «Вот это скот!» «Кира, я работаю», — напомнил он. «Ой, извини, тут просто такое! Я буду смотреть тихо, как мышка». Обычно Кирилл вполне удовлетворился бы ее ответом, но Кира крайне редко использовала ругательства. Ему стало любопытно. Что тебя так возмутило? Представляешь, этот, так сказать, представитель мужского пола женился и словом не обмолвился, что бесплодный. Кира начала эмоционально жестикулировать. Молчал в тряпочку, а жена думала, что это с ней что-то не так. Ну вот ничего странного, что она его выгнала с треском. Лицо Кирилла вытянулось. Что ж, по-твоему, он должен был сделать? Такое нужно обсуждать еще в самом начале, не то что брака, а отношений. Что ж ему... «Надо было всю жизнь провести одному?» Кира не заметила горечи в вопросе и продолжила, как ни в чем не бывало. «Если бесплоден, то нужно выбирать спутницу, которая детей не хочет, или ту, у которой дети уже есть. Ну, разве не глупость скрывать такое? Я бы от такого мужа тоже ушла». Услышав последнее, Кирилл поперхнулся. Даже не успев толком подумать, быстро спросил. «Ты хочешь детей?» Конечно. С бесплодным мужчиной жизнь бы не стала связывать. Да и вообще строить отношения. Понятно же, что они будут закончены. Ясно. Ответил он тихо, закрыл ноутбук и отправился в кабинет. Если тебе мешает фильм, я могу выключить. Предложила Кира, когда он поднялся с кресла. Мне нужен большой монитор. Бросил он и вышел. 23 июня 2015 года. 8.00. Кирилл пил кофе на кухне и задумчиво смотрел в окно. Этой ночью он не смог заставить себя даже войти в спальню Кири, не говоря уже о сне. Её вчерашний комментарий попал в самое больное место. Размечтался. Жениться на ней. Как же так она за меня и пойдет. Товар-то купец с изъяном вышел. Думал он в очередной раз, прокручивая в голове последний разговор с Кирой. «Об этом нужно говорить в самом начале». Этот поезд уже давно ушел. В любом случае, Кирилл скорее руку бы себе отгрыз, чем признался, что бесплоден. Даже представить, как бы Кира отреагировала на новость, было больно. Сто процентно развернулась бы и ушла. Лучше уж действовать превентивно. «Вот это да! Ты уже и одеться успел?» Заметила Кира, зайдя на кухню. Сама она была все в той же футболке, что и накануне вечером. Он вздрогнул от ее голоса и обернулся. «Ты что-то рано». Доброе утро. Ты что, спать не ложился? Я просыпалась в три тебя еще не было. Кирилл отстранил ее рукой и ответил. Нужно было закончить кое-какие дела. Сама на работу доберешься. Мне пора уезжать. Конечно. Он достал из холодильника апельсиновый сок и фрукты. Ты завтракал? Некогда мне. Дела, и еще, Кир. Сегодня у меня будут гости по работе. Уточнил он после некоторой паузы. Переночую у себя. Кира встрепенулась и внимательно посмотрела на Кирилла. Что-то случилось? спросила она робко. Ничего. Пока. И ушел. 24 июня 2015 года, 16.00. Ну, наконец-то! воскликнула Кира. На экране телефона высветилось сообщение от любимого. «Освободишься? Зайди ко мне в кабинет». Последние сутки тот хранил ради умолчания. Её это беспокоило, но она оправдывала его молчание занятостью, не зря же попросила ее переночевать у себя. Видимо, на носу очередная сделка. Он не любил рассказывать о делах, и Кира давно привыкла довольствоваться лишь той информацией, которую он хотел сообщить. Рабочий день закончился, Кира подхватила сумку и отправилась на седьмой этаж. Как же сильно она соскучилась. Прошел всего день... а губы ныли от желания прикоснуться к коже любимого. Хотелось его обнять и не отпускать как минимум весь вечер. Даже по его раскатистому басу истосковалась. Приемно ее встретила недовольная Наталья Михайловна. Как только секретарь смекнула, что Кира встречается с шефом, отношение к ней изменилось радикально. Кира же делала вид, что ничего не замечает. «Добрый день», — приветствовала она властительницу приемной. Та ответила надменным кивком и отвернулась, словно Кира не существовала. Кира же усмехнулась и отправилась в кабинет Кирилла. Тук-тук, весело произнесла она, зайдя в кабинет. Кирилл поприветствовал ее кивком и остался сидеть на месте. Кира надеялась, что он оценит ее новенькое бежевое платье футляр, поэтому немного поиграла плечами, демонстрируя декольте. Кудряшки весело запрыгали по плечам, но желанного комплимента не последовало. Вместо этого она наткнулась на безразличный взгляд корих глаз. Не понравилось. Спросила она разочарованно. Кирилл хмыкнул и указал на место возле стола. «Присядь, нам надо поговорить». Что-то в его тоне подсказывало Кире, что ничего хорошего он ей не скажет. Колени предательски задрожали. Кира заставила себя подойти к столу. «Я тебя слушаю». А Кирилл всё медлил. Выражение его лица было... обыденным, но Кира знала, что это означает лишь то, что он не хочет показывать своих чувств. Она не раз видела такое выражение, когда он встречался с различными людьми, особенно неприятными. «Я что-то не так сделала!» — не выдержала она пытки молчанием. «Не в этом дело», — ответил он наконец. «Тогда в чем? «Кира, ты еще очень молода», — начал он. «У тебя впереди еще много всего». Выучишься, построишь карьеру, выйдешь замуж, нарожаешь детей. Но лично я будущего с тобой не вижу. Поиграли и хватит. Ответом ему послужил непонимающий взгляд. Поиграли? механически переспросила она. Хочешь прямо? Хорошо. Нам пора расстаться. Кирилл, это из-за моей встречи с Вадимом? Если так, то я больше никогда Начала была она. Это здесь ни при чем дело не в тебе. Я просто устал от этих отношений. Перебил он ее То есть, как устал? Кира по-прежнему не могла понять, что происходит. Ты же недавно сказал, что любишь. После этого у меня было время подумать. Продолжил он ровным голосом. Не нужны мне эти ванильные отношения. Далёк я от романтики. Для меня главная работа. Ты больше в круг моих приоритетов не вписываешься. Раньше вписывалась. А сейчас не вписываюсь? Она уставилась на него ошалевшим взглядом. Да пойми же ты, наконец, не нужна ты мне. Рявкнул он грубо. Разум Кира отказался воспринимать услышанное. Она понимала, что должна как-то отреагировать, что-то ответить, но не могла. Мозг отказывался работать. На автопилоте она кивнула, поднялась с места и пошла к выходу. «Кира, подожди!» Надежда робким подснежником распустилась в душе. Она обернулась, но Кирилл просто указал на забытую сумку. Кира не помнила, как оказалась дома. Голова шумела, руки дрожали. С третьей попытки попала ключом в замочную скважину. Как только прошла в коридор, услышала сразу два неприятных голоса. Отчим с Эльвирой сидели в гостиной и напряженно о чем-то спорили. Завидев ее, они замолчали, но лишь на мгновение. «Припёрлась, гулящая? Что-то ты рана!» — изрёк раскрасневшийся Аркадий. Кира его не слышала. Видела лишь обращённые к ней противные лица. Она механически отвернулась и направилась к выходу. «Даже поздороваться нормально не можешь!» — донеслось вслед. Этого Кира тоже не слышала. На автопилоте дошла до квартиры Саши и позвонила в дверь. Улыбающаяся Александра застыла в дверях, пораженная видом подруги. Ты что, такая бледная? Проходи! Она схватила сумку Киры и проводила ее в зал. Привет, Кира! окликнула ее мама Саши Анна. Ты чего нас повесила? Что-то случилось? Кира плюхнулась на диван и посмотрела на них таким потерянным взглядом, что у тех не осталось и тени сомнения. Случилось. 25 июня 2015 года. 8.00. «Теть Маш, грузчики подъедут к 11». Наставлял Кирилл домработницу. «К этому времени все ее вещи должны быть собраны». Женщина всплеснула руками. «Как же я узнаю, какие вещи ваши, а какие ваши девушки?» «Очень просто. Мои мужские и ее женские. Справитесь». «Да, в гостиной на столе стоит коробка тоже для нее». Проследите, чтобы не уронили. Все, я уехал. Кирилл кивнул двум скромно настоящему двери гостиной горничным, которых тетя Маша пригласила помочь, и вышел из квартиры. Джип радостно пикнул, встречая хозяина подмигиванием фар. Кирилл забрался в салон и достал телефон. Он несколько долгих минут гипнотизировал фото Киры в купальнике. На снимке смеющаяся девушка плескалась в воде. Как же он любит каждую черточку ее нежного тела. Как же горько с ней прощаться. Как же не хочется. Но нужно. Нужно поставить точку. Кирилл погладил фотографию пальцем. Хватит. Снявши голову, по волосам не плачут. Сказал он сам себе и набрал номер любимой. Алло? Ответил незнакомый женский голос. Кирилл удивленно проверил, верный ли номер набрал. Затем спросил. Кто это? Почему у вас телефон Киры? «Это Анна, мама подруги Киры Александры. Кира еще спит», — ответила женщина. «Понятно. Разбудите», — попросил Кирилл привычным требовательным тоном. «Вы не поняли. Кира отдыхает». В голосе говорившей послышались возмущенные нотки. «Нет, это вы не поняли. Разбудите, мне нужно сказать ей пару слов». Более резко потребовал он. Обычно после такого тона все дружно кидались выполнять его указания, Но Анна с ним лично была незнакома, и ей было абсолютно все равно, что ему нужно. «Молодой человек, хамить не нужно. Передайте, что хотели через меня. Если нет, прощайте». Ее надменный тон не возымел на Кирилла никакого действия. Отчаянно хотелось услышать нежный голос Киры. Хоть раскаленным железом пытаясь, а поговорить с ней он должен. Конечно, можно было позвонить позже, но Кирилл и так собрал в кулак все мужество, чтобы позвонить сейчас. Вытерпеть многочасовую пытку ожидания он просто не сможет. Вздрагивать от каждого звонка, молиться, чтобы это была она, и бояться увидеть ее номер на экране телефона. Нет, это выше его сил. Да и поводов для звонка после доставки вещей Киры у него больше не будет. Кирилл стал действовать привычными методами. «Уважаемая, если не хотите, чтобы я прямо сейчас заявился к вам в гости, немедленно разбудите Киру и дайте ей трубку. Я вас не пущу. Дверь ломать будете». Если надо, бульдозер подгоню и всю вашу пятиэтажку с землей сравняю. Быстро, я сказал. Господи, так да как она с таким нахалом только встречалась? Донеслось издалека. Затем послышались шаги, и вскоре Кирилл услышал нежные слова. «Кирочка, зайка, просыпайся. Тут тебе один настойчивый молодой человек звонит. Поговори с ним, ладно?» Затем послышались удаляющиеся шаги. «Привет, маленькая», — сказал он, услышав ее сонное алло, и стукнул себя по лбу. Зачем назвал ее ласково? Но было поздно. «Кирилл, ты передумал?» В ее голосе сквозило столько надежды, что он готов был откусить себе язык за короткое и, казалось бы, обычное слово. «Нет, Кир. И не передумаю», — сказал он как можно твёрже. «Зачем тогда звонишь?» Разрази его гром, если он знает ответ на этот вопрос. Точнее, поводов было несколько, но ничего такого, что нельзя сообщить по СМС. «Есть нерешенное дело», — ответил он после паузы. «Примерно к полудню к тебе домой доставят твои вещи. Будь на месте. На работу сегодня не ходи. Я предупредил, что ты заболела. Вроде ничего не забыл». «Пока», — ответила она тихим, охрипшим голосом. «Это все, что она мне скажет. Короткое «пока»?» Собственно, чего я ожидал. Кирилл стиснул руль так, что на кожаном покрытии остались следы от его пальцев. «Кир!» — начал он было, но остановился в нерешительности. «Что?» «Как ты?» — наконец выдавил он из себя вопрос. «Нормально», — ответила она и отключилась. «Нормально?» «Это хорошо», — бурчал он себе под нос, выводя джип, В ровную шерингу машин. Нормально, это почти здорово. Хотел бы я тоже чувствовать себя нормально.